Глава 44. Выбор Арины. Позаботившись о членах экипажа, мы спустились вниз. Прямо у входа в лифт нас встретил сердитый Лин. "Ой, ты в своём уме? Ты зачем потащила Арину в шахту? Тем более сейчас, когда Шадо нужна её поддержка". Толкая брата в грудь, потребовал объяснений красавчик. "Мы все понимаем, что ему нужна операция и реабилитация в клинике, а не поддержка". Грубо отозвался великан. сбрасывая с себя руки Лин. Давайте вы позже разберётесь, как самочувствие Шада, спросила я парня, отвлекаям уже от ссоры. Плохо, поднялась температура, потупившись, признался красавчик. Лин погрузил во флайт извлечённую капсулу с девушкой. Она в грузовом лифте, а я пока перенесу туда Шада. Я повезу его под купол, распорядился Айк. Серьёзно? У вас получилось? Сколько их? Забыв о проблемах, возбуждённо спросил Лин, обращаясь к брату. Почти всем. Нет только моего соседа-техника Дмитрия. И всё же эти вопросы лучше обсудить позже. Мне нужно к Шадо. Вместо великана ответила я, сбрасывая защитный костюм. Ты права, Ирина, сказал Лин, поднимая с лавочки серебристый комбинезон, который я только что сняла, воспользовавшись помощью Айка. Я буду ждать тебя у флейта. Обращаясь к брату, сказал парень: "Ловко справляется с застежками и клапанными". Расставшись с Лином, мы почти бежали, возвращаясь обратно. Лишь у самой двери в нашу спальню я застыла, не решаясь войти. Шад для меня всегда был сильным скалой, за которой я пряталась от него в год. Увидеть его другим было страшно, потому что я просто боялась показать ему свои чувства, опасаясь обидеть жалостью, которую он не заслужил. Глубоко вздохнув, я толкнула дверь. направляясь к постели ты пришла выдав из себя кривую улыбку тихо сказал шад где вы были спросил он у айка стоявшего за моей спиной я присела рядом нежно касаясь любимого лица наверное нужно было что-то сказать но я не смогла боясь что голос меня подведёт да и что было бы уместно произнести спросить как его самочувствие Судя по бледной коже и хородочному румянцу на скулах, и мелким капелькам пота на висках, моему доку было больно, и пока мы здесь, неко ему помочь. Наверху Арина открыла модуль, почти весь экипаж в складском отделе. Лин грузит одну капсулу в транспортник. Я отвезу тебя под купол, как всегда кратко и по делу высказался великан. Ты, ты таскал нашу жену в шахту? сердито прошептал Шад. И поморщившись от боли упал на подушке. Я посмотрел бы на того, кто ее остановит. В любом случае, Арина права. Сейчас не время для дискуссий. Я быстро сбегаю за гравитационной платформой и выдвигаемся. Пусть Сейм и Рам подготовят лекарства, которые тебе понадобятся. Не возмутимо отозвался Айк, поворачиваясь к кровати спиной. Мы никуда не полетим, произнес Шат, прорываясь встать. От его резкого движения из-под повязки тонкой струйкой потекла кровь. Ты что творишь? Лежи спокойно. Ты ведь сам врач, и понимаешь, что без квалифицированной медицинской помощи тебе не обойтись, уговаривала я упрямого мужчину, осторожно вытирая плечо полотенцем. Арина и двое, кажется, под куполом меня и Ойка арестуют. Даже если меня подлатают, то мы уже никогда не вернёмся. А вот за вами вскоре прилетят. Дознаватели умеют выбивать информацию. Я справлюсь со своим ранением сам, а если нет, то у тебя есть парни. Зовешь сына с моим именем? И... Я закрыла ему рот ладошкой, не позволяя произносить в слух эти ужасные слова. Именно поэтому мы полетим все вместе. Машину со стальными членами экипажа прятала я лично. Даже Айк не знает, где она. Полетим сразу к Дейлу Карверу. С ним я сумею договориться, а ты? Только попробуй выкинуть какую-нибудь героическую фигню или сказать глупость подобную той, что ты пытался звучить, угрожающе прошептала я на этого мученика. Ты сумасшедшая, устало улыбнувшись, признал Шат. Ге однажды потеряла свою семью. Второй раз мне этого не вынести. Сумасшедшая или нет, но я не собираюсь дальше прятаться, подвергая риску жизни тех, кого люблю. Ты нам нужен, Шат, нужен мне. Если парни не захотят, то могут подождать тут, пока всё не решится, сказала я, нежно целуя своего упрямого дока. Мы поедем с вами, выразил своё мнение Сэм. Это даже не обсуждается, поддержал Рам. Раз всё решили, помогите мне переложить шады и собрать вещи. Отдал указание Айк, подвигая небольшую летающую платформу. Я застелила её пледом и подготовила подушки, чтобы было на что опереться. Рам вместе с великаном легко переместили Шада, пока сын скидывал в объёмную сумку вещи, документы, полотенца и какие-то медикаменты. Это безумие. Олег почему-то на это согласился. Вяло сопротивляясь, спросил Шад: "Наша же направо. Мы не сможем притоци вечно. Что будет с девочкой без тебя? Никто из нас не сможет принять роды или вылечить болезнь." Если есть хоть один шанс, что у нас получится вернуться под купол, то мы должны им воспользоваться ради арены и наших будущих детей, отозвался великан, осторожно придерживая Дуга за спину. А если не выйдет? упрямо спросил Дуг, заставляя меня сомневаться в своем плане. Только выбора все равно не было. Я не могу потерять Шада.